Рассказывает Мира Тристан. мария Андреевне 96 лет. Из родных только племянница Зоя. Каждый раз, когда к Марии Андреевне захожу, она говорит. «Прошу, Зоя, ну привези мне мою гармонь. Она у меня дома, в деревне». А она мне отвечает. «На что она тебе, играть, что ли, будешь?» «Гармонь — это жизнь моя», — говорит Мария Андреевна. Когда на улицу выходила с гармошкой, соседи говорили «Маня вышла». Мария Андреевна — самоучка и играет на гармоне с восьми лет. Долго и далеко искала я для нее гармониста, чтобы порадовать. Она шла совсем рядом. Это оказался наш сотрудник, Виктор Иванович. Условились, что в понедельник он привезет свою гармонь. И вот настал понедельник, и Маня вышла. Где-то вдалеке заиграла гармонь, и ей даже не сразу это стало слышно и понятно. Звук приближался. А дальше мое дело было чуть-чуть подбодрить растерянную Марию Андреевну и смотреть широко открытыми глазами на то, что происходило с ней. Удивление, волнение, радость, воспоминания и слушать разговор двух людей, которые понимали, о чем они говорят. А еще я узнала о таком музыкальном жанре, который называется страдание. Виктор Иванович спросил, что больше всего просили вас сыграть? «Страдания», — ответила Мария Андреевна. «Я думала, это что-то грустно-лирическое, а страдания оказались хоть и лирической, но очень задорной музыкой». Все время, пока Виктор Иванович играл, Мария Андреевна очень внимательно смотрела на его руки, как пальцы бегали по кнопкам, только изредка отрывая взгляд и задавала мне вопросы. «Твоя работа? Где такого гармониста нашла? Ты снимай, снимай и сделай мне фотографии. Пусть перед смертью у меня будет это все». Вот праздник! Неужели я заслужила? Мы сегодня подсчитали с Марией Андреевной, что она же с восьми лет играла на гармошке, а сейчас ей девяносто шесть. Так что стаж получился основательный — восемьдесят восемь лет.